У знакомой Орлова Екатерины Тумановой узнал я об убийстве шефа жандармов Мезенцева, но кем совершено это преступление, тогда не узнал. Только в октябре 1879 года при встрече с Дэйчем в Харькове я узнал, что в убийстве Мезенцева принимал участие Сергей Кравчинский, кажется, воспитывавшийся в артиллерийском училище. Кроме него и Кошнурникова, Бранникова. Третьим участником этого убийства является Адриан Михайлов, арестованный в Санкт-Петербурге. Сергея Кравчинского я знаю, но мало. Встречал его в Петербурге, кажется, 1 августа 1878 года. Он, кажется, артиллерист и, зная, что разыскивается по процессу 193. Приметы его выше среднего роста, плотный, с черной бородой, лет около 30. В то время, когда об его участии в деле Мезенцева мне передавал Дэйч, что По словам последнего, Кравчинский находился тогда за границей, кажется, в Женеве, и где он ныне, мне неизвестно. Кто, собственно, из трех лиц был убийцей, достоверно не знаю. Но сколько мог заключить из всех рассказов, то таким являлся Кравчинский. Были ли известны эти показания царю и другим? Если да... То почему же от Сабурова оболешева продолжали добиваться признания о том, что он Кравчинский, почему подвели его к смертной казни? Сейчас мы можем ответить на этот вопрос. Дело в том, что второе уголовное отделение доложило министру юстиции о показаниях, а вернее, заявлении Голленберга. А тот, зная о предстоящем суде над Соборовым Аболешевым, не торопился давать ему ход. Но как только вопрос о виновности Аболешева в убийстве Меденцева отпал, возникли затруднения доказательственного значения вины Кравчинского с чисто юридической точки зрения. В Министерстве юстиции считали, что обвинение Кравчинского – основана исключительно на показании умершего государственного преступника, еще не судившегося, Гольденберга. Он умер в июле 1880 года, который был допрошен лишь при дознании и показывает только со слов Дейча. Дейч же... По всему делу допрошен вовсе не был, а если будет допрошен, то несомненно отвергнет ссылку на него Гольденберга. Российский посол полагал, что важность успешного исхода требования о выдаче Кравчинского обуславливается представлением твердых доказательств его виновности, а их-то в то время не было. Какими же доказательствами вины Кравчинского в убийстве Мезенцева располагало третье отделение в 1881 году? Именно тогда произошли следующие события. Агенты третьего отделения установили путем наблюдения за разными подозрительными лицами одну из конспиративных квартир, в доме номер 38 по улице Казанской в Санкт-Петербурге. Там проживал некто Ачачакулов, которого задержали. Впоследствии выяснилось, что им являлся террорист Фриденсон. За его квартирой продолжалось скрытое наружное наблюдение. Ждать пришлось недолго. Вскоре туда явился господин, которого задержали. При нем оказался паспорт на имя Алафузова. Проверили, паспорт фальшивый. А когда допросили задержанного, выяснилось, это дворянин Александр Баранников, он же Кашурников.